Глава 45 Меч лудильщика. Перин Фейли галопом пересекали деревню и на южной околице наткнулись на взбудораженную толпу. Люди настороженно всматривались вдаль, некоторые уже наложили стрелы на тетивы. Старый тракт, проходивший через брешь в частоколе, был перегорожен двумя фургонами. Ближайшая к частоколу низенькая каменная стена ограждавшая посадки табака, находилась в шагах в пятистах от околицы. Между ней и чистоколом расстилалось сжатое ячменное поле, утыканное словно сорняками стрелами. Видать, здесь уже и пострелять успели. Где-то далеко поднимались клубы дыма, судя по всему, горели поля. Здесь находились Кен Буе, Харри и Дарл Коплины, Байли Конгар,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 нам тоже сунулись было эти самые троллоки!» — похвалялся Хари Коплин. «Но мы им дали жару!» Его поддержали одобрительными возгласами, но многие с сомнением переглядывались и переминались с ноги на ногу. «У нас здесь тоже есть герои!» — громким хрипловатым голосом заявил Дарл, обращаясь к Перину. «Те ребята, что были с тобой не единственные храбрецы в дворечии!»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 Такой уж нрав у всего этого семейства. «Надо бы выпить», — громко заявил старый Байли, но, не встретив поддержки, разочарованно понурился. Над дальней каменной оградой появилась чья-то голова. Человек тут же нырнул назад, но Перин успел заметить ярко-желтый кафтан. «Какие еще тролоки сердито проворчал он. «Это же лудильщики!»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 и она и муж остались живых. Не дойдя до прохода в Чистоколе, то Туатаан снова остановились, настороженно глядя на заостренные колья и толпу вооруженных людей. Детишки прятали лица в материнских юбках. Ото всех лудильщиков исходил запах страха. Фейли спрыгнула с лошади и, подбежав к ним, обняла Илу. Похоже, на ту это подействовало несколько успокаивающе. Мы вас не обидим, повторил Перин. Добро пожаловать к нашим кострам. Мысленно он корил себя за то, что не сумел убедить их укрыться в амендовом лугу. Я должен был этого добиться, должен был. Сожги меня, свет. "Лаудельщики", скривился Хари. "Зачем нам нужна эта шайка воришек? Больно надо собирать в деревню всякое отребье!» Дарл открыл было рот, по-видимому, желая поддержать хари но не успел. Из толпы послышался возглас. «Кто-кто? А уж ты, хари помолчал бы! Большего мостака собирать всякое отребье во всем дворечий не сыщешь!» Раздался смех, и Даррел припочел закрыть рот. Правда, смеялись немногие, да и те, кто смеялся, смотрели на перепачканных, оборванных лудильщиков без особой симпатии. «Харри прав»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 «Ты ведь сам знаешь, что о лудельщиках идет дурная слава, и потому...» Перин развернул коня и остановился лицом к землякам. И буе осекся. Люди подались назад перед жеребцом, но Перин этого даже не заметил. «Мы не прогоним ни одного человека!» произнес он срывающимся от напряжения голосом. «Ни одного!» «Или, может, вы хотите скормить этих детишек троллоком?» Ребятишки тонко заскулили, и Перин пожалел, что у него вырвались эти слова. Но кенбуя покраснел, как свекла, да и Дейс, похоже, смутилась. «Конечно, мы их примем», — грубовато заявил кровищик и повернулся к Дейс, надувшись, словно петух забияка, готовый наскочить на мастифа. «А ты можешь собирать свой круг женщин сколько угодно!» Совет никого не позволит прогнать. Так и знай. — Ты, Кен Буе, как был старым дурнем, так и мы остался, — фыркнула Дейс. — Неужто ты думаешь, что мы позволили бы отослать ребятишек в лапы троллоков? У Кена желваки заходили. Он хотел возразить, но Дейс оттолкнула его и с умильной улыбкой обернулась к Туатаан. — Пойдем со мной, — промолвила она, обнимая Илу за плечи. — Я позабочусь о горячей воде. Вы умоетесь. Потом подумаем, где вас разместить. У нас все дома переполнены, но не беда. Так или иначе, местечко для вас мы сыщем. Идем. Тем временем сквозь толпу протолкались Марин Алвир, Нейса Айлин и другие женщины. Они стали разбирать по домам женщин и детишек Туатаан, да еще и выговаривали двуреченским мужчинам за то, что те не дают им дороги, хотя они вовсе и не мешались под ногами. Просто в темноте трудно было расступиться быстрее. Фейли бросила наперено восхищенный взгляд. Но он покачал головой. Дело было вовсе не в том, что он товерен здешние Люд и сам мог разобраться, что к чему. Но иногда двуреченцев стоило чуток подтолкнуть к правильному решению. Сейчас, например, даже хари Коплин, глядя на лудильщиков, почти не кривился. Малость, конечно, все равно кривился.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 Берин нахмурился, глядя на юг, где горизонт затягивали облака дыма. Даже если большая часть тамошних ферм заброшена, троллокам пришлось изрядно потрудиться. Чтобы просто перебегать с факелами от дома к дому, да от поля к полю, пусть их и никто не защищает, требуется время. Так что, пожалуй, этими поджогами занималось не меньше тролоков чем полегло сегодня у Чистокола. Да сколько же этой нечисти проникло в двуречи? Трудно поверить, что все беда натворила одна стая. И ферма подожгла, и караван лудильщиков разгромила. Взглянув на Туатаан, Перин смутился. У них на глазах гибли близкие люди. Они перенесли такие страдания. А он чурбан бесчувственный. Знай себе, подсчитывает число троллоков. Но и двуреченцы тревожно переглядывались, пытаясь определить, чьи именно фермы дымятся. Горели их насиженные гнезда. Многим теперь придется начинать жизнь заново. И он перен. Сейчас здесь вовсе не нужен. Пожалуй, лучше всего, пока Фелли занята лудильщиками, улизнуть и отправиться вслед за Лойлом и Гаулом. Неожиданно кто-то ухватил ходока за узду.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 Вроде бы кузнец и сам мог им это объяснить. Однако прежде чем приниматься за работу, мастер Лухан долго рассыпался в благодарностях и жал Перину руку. Свесившись с седла, Перину хватил за плечо подвернувшегося подругу лысого фермера по имени Гет Элдин. И велел ему остаться и отгонять всех, кто вздумает мешать мастеру Лухану. Сухопарой морщинистый Гет был старше Перина раза в три, но и не подумал возражать, а только кивнул и занял место рядом с Харролом, бившим молотом по раскаленному железу. Вот теперь, как решил Перин, самое время ему убраться из деревни, пока Фейли не появилась. Но не успел он повернуть коня, как невесть откуда взялся Бран с копьем на плече и стальным шишаком под мышкой. «Перин, надо придумать, как побыстрее собрать в деревню пастухов» ежели на нас нападут снова. Ведь даже если Абел вышлет за ними самых быстрых парней, и половина не успеет укрыться за частоколом, прежде чем нагрянут троллоки. Справиться с этим оказалось несложно. Перин сразу вспомнил про старый, почти почерневший охотничий рожок, не весь сколько времени висевший без употребления на стене в доме у Кена Буе, и уговорился о сигнале. Ежели протрубить три раза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 прекрасно знал, что почти все двуреченцы умеют мастерить стрелы, но считал свои стрелы лучшими, и потому не хотел брать себе помощников, будто один он мог наполнить колчаны всей деревни. Перен и сам не знал, как ему удалось уговорить своенравного старика, но в конце концов вышло так, что Буэль с весьма довольным видом принялся наставлять мальцов, как лучше крепить оперение. Самое время было исчезнуть но тут заявился за помощью пузатый бочар Эвард Кэндвин. Народу в деревне набилось много, всем нужна была вода, а одному Эварду столько бочек и кадушек, сколько требовалось, смастерить было не под силу, Бонат был совсем немного времени, чтобы сыскать ему подручно. В большинстве своем земляки обращались к Перину с вопросами, ответов на которые ждали только от него.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 Но не весь с чего вбили себе в голову, будто им не обойтись без совета Перина. Даниил, Бан и другие парни, отыскав Перина, довольно долго таскались за ним повсюду с волчьим знаменем, будто того стяга, что торчал на лужайке, недостаточно, чтобы испортить ему настроение. В конце концов, Перину удалось отослать этих ребят на охрану лесорубов, вернувшихся к рубке деревьев на опушку леса.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 Ближе к полудню приехал люк, как всегда надменный и самодовольный. Небрежными кивками, отвечая на немногочисленные приветствия, хотя с какой стати кому-то захотелось его окликать, оставалось загадкой. Подъехав к краю лужайки, он достал из кожаной суммы безглазую голову Мурдраала и, насадив на копье, выставил на всеобщее обозрение, небрежно пояснив, что убил исчезающего, случайно наткнувшись на шайку троллоков поохов и Паахов, селяне, в свою очередь, повели его взглянуть на, как они говорили, поле сражения. Лошади стаскивали туши троллоков в кучи, от которых уже поднимался черный маслянистый дым. Люк, как и положено, высказал восхищение успехом, который ему преподнесли как заслугу Перина, присовокупив пару критических замечаний.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 и не оставались без пригляду. «О, Свет, вы ведь сами это знаете, причем гораздо лучше меня, иначе как бы вы вырастили четырех детей?» Ее младший сын был на 6 лет старше Перина. Вела Алкар нахмурилась и вскинула седую голову. Перину показалось, что сейчас она съездит ему по носу за неуважение к старшим. Может, это было бы и не худо. Для разнообразия, а то эти бесконечные вопросы уже порядком надоели. «Ну, конечно, я знаю, как обходиться с детьми», — промолвила пожилая женщина. «Просто думала сделать, как ты захочешь. Как ты сказал, так и будет». Перин тяжело вздохнул, подождал, пока она не ушла, и, дернув за повод, двинулся к винному ручью. Еще двое или трое обратились к нему с вопросами, но Перин отмахнулся. «Надо же так сказать». Думала сделать, как ты захочешь. Что случилось с людьми? Их словно подменили. Прежде в двуречи такого не водилось, а в Эммондовом лугу и подавно. Здесь каждый привык гнуть свою линию, и ни один круг женщин не обходился без перебранки, а на совете деревни бывали и потасовки. От чего хочу я?» — сердито подумал Перин. «Перекусить да забиться в тихое местечко, где никто ко мне не будет приставать».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 как госпожа Алвир с материнской улыбкой поспешила навстречу и усадила его на стул. «Передохни маленько, устал, небось, командовать», решительно заявила она. «Ничего с Эммондовым лугом не случится, пока ты подкрепишься». Она удалилась, прежде чем Перин успел сказать, что Эммондов луг мог бы и вовсе без него обойтись. Народу в зале было немного. За одним из столов сидела Натти Коутен, Нарезая и сворачивая ткань для повязок, она не сводила глаз сидевших в противоположном углу дочерей. Хотя обе девушки были уже взрослыми и даже носили косы, приглядеть за ними стоило. Баде и Элдрин сидели по обе стороны от Айрама и подчивали его. Да как? Прямо-таки с ложечки кормили и рот утирали, сопровождая это очаровательными улыбками. Перина даже удивила.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 особенно когда дело касалось молоденьких девушек. Правда, ел он без особого аппетита и никак не мог оторвать широко раскрытых глаз от прислоненных к стене копий и алибард. Туатаан, подобное зрелище, должно быть, внушало ужас. «Госпожа Вир сказала, что ты совсем измотался, проведя столько времени в седле», заявила Фейли, появившись на пороге двери, ведущей из кухни. «Удивительное дело». На ней был такой же, как и на Марин, длинный белый передник, рукава закатаны выше локтей, а руки перепачканы мукой. Заметив изумленный взгляд Перина, она поспешно вытерла руки и, сдернув передник, повесила его на спинку стула. — Прежде мне никогда не доводилось ничего печь, — промолвила девушка, подходя к Перину и опуская рукава. — Знаешь, оказалось, что замешивать тесто довольно занятно.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 уронил голову на руки. «О, свет!» Фелин тихонько рассмеялась и взъерошила ему волосы. «Ну, не переживай. До этого, возможно, и не дойдет. Маргейс вряд ли понравится, если на ее землях появится король. Но в любом случае, ты предводитель, вождь. От этого никуда не денешься. И человека, который отстоял для нее андорские земли, пусть даже на деле она не правит ими более ста лет, Маргейс не оставит без награды. Думаю, она сделает его лордом. Перин из дома Айбара. Лорд двуречья. Звучит совсем неплохо. Нам в двуречье не нужны никакие лорды, проворчал Перин, уставив с дубовую столешницу. Да и короли с королевами тоже без надобности. Мы свободные люди. И у свободных людей есть потребность за кем-то следовать, мягко возразила Фейлия.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 И они тоже будут ее искать, потому что они нечто большее, чем горстка людей с фургонами. «А чье это все?» — послышался вдруг голос Айрама. Перин поднял голову. Молодой лудильщик беспокойно оглядывал стоящую стен копья. «Да ничего!» — ответил Перин. «Кому надо, тот и берет, что ему подходит. Но тебе, рам от этого оружия никакой беды не будет».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 «Они убили маму! Убили у меня на глазах! Будь у меня меч, я бы спас ее! Мог бы спасти!» Перин словно обухом по голове ударили. «Лудильщик с мечом!» «Зрелище, конечно, невозможное, но эти слова...» «Значит, его мать...» «Оставьте его!» — бросил Перин или Прозвучало это довольно грубо, не так, как ему бы хотелось.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 и всех моих внуков, кроме одного. А теперь ты отнимаешь у меня последнего. Он отныне, потерянный, и таким его сделал ты, Перин Айбара. Ты сам превратился в волка, и его хочешь сделать зверем». Она повернулась и, спотыкаясь, заковыряла вверх по лестнице. Плечи ее дрожали. «Я мог бы спасти ее!» — прокричала Айрам вслед. «Бабушка, я мог бы ее спасти!» Но Ила так и не обернулась. Когда она скрылась за поворотом, юный лудильщик привалился к перилам и заплакал. «Бабушка!» — всхлипывая, бормотал он. «Я мог бы ее спасти! Мог бы спасти!» Перин приметил, что Баде тоже утирает слезы, а остальные женщины смотрят на него из-под будто он в чем-то виноват. Но не все. Взгляд Аланы оставался невозмутимым, как и подобало Айс Да и по лицу Фейли ничего нельзя было прочесть. Обтерев рот, Перин бросил салфетку на стол и встал. Ему оставалось время велеть Айраму положить меч обратно и попросить прощения у Илы. Время, чтобы втолковать ему... Что? Что может быть ему больше и не придется смотреть, как гибнут его близкие? Что он вернется и найдет их могилы?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 обеими руками держа перед собой меч. Элдерин сверлила Перина тяжелым взглядом. Марин сердито подбоченилась. Натти сурово сдвинула брови, а Баде заливалась слезами. «Чувствую тяжесть всеобщего осуждения», Перин вернулся к столу. Алана, стоявшая наверху лестницы, ушла, а Фейли на сей раз не помешала ему взяться за вилку и нож. «Ты считаешь, что я не прав?» — тихонько спросил Перин. «Но ведь защищаться вправе каждой, и Аэрам в том числе, нельзя следовать путем Листа по принуждению». «Мне просто не нравится, когда тебе больно», — чуть слышно произнесла девушка. Перин на миг замер, занеся нож над тарелкой. «Больно? Ему?» «Да, это мечта, путь Листа, не для него». «Я всего-навсего устал», — с улыбкой сказал он, но Фейли ему показалось, этому не поверила. Не успел Перин отправить в рот второй кусок, как в дверь просунулся Бран. На голове его снова красовался шлем. «С севера скачут всадники, уйма всадников. Сдаются мне, это белоплащники». Как только Перен встал из-за стола, Фейли метнулась в сторону, и когда он садился в седло... А мэр Бармача что-то себе под нос прикидывал, что сказать белоплачникам, она уже выехала из-за угла постоялого двора верхом на ласточке. Многие сельчане, побросав свои дела, спешили к северной околице. Перин особенно не торопился. Не исключено, что белоплачники только за ним и пожаловали. Именно для того, чтобы его схватить. Ему вовсе не хотелось оказаться в оковах. Но и поднимать земляков на бой с белоплачниками ради собственной безопасности он не собирался. Следуя за Браном, он слился с потоком людей, пересекавших фургонный мост, перекинутый через Винную реку. Копыта ходака и ласточки зацокали по дощатому настилу. У кромки воды росло несколько высоких ив. Как раз у моста и начинался северный тракт, ведущий к сторожевому холму и дальше на север.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 Не доехав шагов 200 до чистокола, суровый командир поднял руку, и колонна резко замерла. Предам По воинов, повторяясь эхом, пробержал отрывистый приказ. Затем командир двинулся дальше в сопровождении всего полудюжины белоплачников. Подъехав ближе, он обвел пристальным взглядом фургоны, заостренные колья и толпящихся за ними вооруженных людей. Даже если бы его плащ не украшали под многолучевой эмблемой солнца, служившей знаком отличия высокого ранга банты, по манерам этого человека нетрудно было бы догадаться, что он привык отдавать приказы. Не откуда появился, как всегда, блистательный люк в ярко-красном, шитом золотом кафтане, верхом на нахоленом вороном жеребце. Естественно, что командир белоплащников принял его за главного,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 а не Джеффром. Скорее всего, сын. Правда, это особенного значения не имело. Перин полагал, что этот командир постарается схватить его, как и любой другой. Взгляд Борнхольда скользнул по лицу Перина и метнулся обратно. Лицо капитана передернулось. Рука в стальной перчатке потянулась к рукояти меча. Губы его растянулись в оскале. Перину показалось, что командир белоплачников сейчас бросится вперед. «Направит коня прямо на чистокол, лишь бы добраться до него». Вблизи Перин заметил, что жесткое лицо белоплащника тронуто одутловатостью, а глаза блестят так же, как обычно у Байли Конгара. Вдобавок юноша учуял исходивший от капитана запах бренди. Но этот человек смотрел на Перина так, будто испытывал к нему личную ненависть. С чего бы это? Прежде Перин никогда с ним не встречался». Зато он прекрасно знал человека, восседавшего на коне рядом с Борнхольдом. Рослый, сухопарый, совпалыми щеками и глубоко посаженными горящими глазами Джаред Байер смотрел на Перина с нескрываемой ненавистью. Уж в этом-то сомневаться не приходилось. У Люка хватило ума не говорить от имени деревни вместо Брана. Лорд принялся внимательно разглядывать колонну облаченных в белые плащи всадников,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 приоссанясь и опершись на копье. «Просто наша деревня решила сама обороняться, и это казалось нам вполне по силам. Хотите взглянуть на нашу работу?» Он горделиво указал на костер, в котором догорали туши троллоков. В воздухе витал тошнотворный запах горелой плоти, но, похоже, никто, кроме Перина, этого не замечал. «Вам, кажется, удалось убить нескольких троллоков», пренебрежительно заметил Борнхальд. «Что ж, вам удивительно повезло. Поздравляю!» «Нескольких?» — раздались в толпе возмущенные возгласы. «Ничего себе нескольких! Да мы уложили несколько сот!» «У нас тут было настоящее сражение! Мы схватились с ними и одолели!» «Интересно, а где вы в это время прятались? Мы сами можем за себя постоять, безо всяких там белоплашников! Двуречье!»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 и сделал несколько шагов вперед. «Так вы, мужичьё, возомнили себя воителями?» — взревел Байер. «Прошлой ночью троллоки уже задали жару таким, как вы. Чуть всю деревню с лица земли не стерли». «Погодите! Когда их нагрянет сюда побольше, вы пожалеете, что на свет родились, вы...» Борбхольд поднял руку, и Байер умолк на полуслове Этот свирепый пёс был обучен повиноваться хозяину, Но его слова встревожили двуреченцев. «Кому это они задали жару? На какую деревню напали?» — спросил Бран. Он старался соблюдать достоинство, но не мог скрыть беспокойство. «У нас много родней и друзей в сторожевом холме и в Дивенрайт». «На сторожевой холм никто не нападал», — ответил Борнхольд. «А про Дивенрайт я ничего не слышал». Но сегодня утром гонец известил меня, что Тайрынский перевоз сожгли дотла. Однако тех, у кого там есть друзья, могу успокоить. Многие спаслись, успев переправиться за реку. Но я сам, лицо Борнхольда на окаменело, я сам лишился там полусотни добрых солдат. Люди озабоченно перешептывались. Известие, конечно же, было не из приятных хотя вряд ли у кого-нибудь из жителей Эммондова луга были знакомые в Тайренском перевозе. Скорее всего, никто из здешних в такую даль и не забирался. Люк направил коня вперед, его жеребец оскалил зубы на ходака и Перин попридержал своего коня, чтобы между животными не вышло драки. Лорд, похоже, этого даже и не заметил. «Тайренский перевоз!» — спокойно осведомился он. «Вы говорите, что Тайрынский перевоз подвергся нападению троллоков сегодня ночью?» Бонхаль пожал плечами. «Да, я ведь уже сказал. Видимо, троллоки решили, что им по плечу разорять целые деревни. К счастью, вас кто-то предупредил загодя, и вы подготовились к защите». Взгляд его обижал Чистокол, толпящихся за ним людей, и вновь остановился на перене.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 Реакция Борнхольда была столь же неожиданной, как и вопрос Люка. В глазах его вспыхнул огонь ненависти, лицо побледнело, и он потер губы тыльной стороной ладони, позабыв, что на нем стальная перчатка. — Вы знаете Ордейта? — спросил он, склоняясь в сторону Люка. Теперь настала очередь Люка пожать плечами. — Да, мне приходилось встречаться с ним то здесь, то там, в двуречье. За ним ходит дурная слава как и за всеми, кто имеет с ним дело. Неудивительно, если из-за такого прорвутся троллоки. Если этот малый был там, можно надеяться, что он по собственной дурости сложил голову. И если нет, остается рассчитывать, что он здесь, под вашим присмотром, и не натворит бед. — Я не знаю, где он, — отрезал Борнхвит. Да — до меня это и не заботит. Я не для того сюда приехал, чтобы толковать о Бордете.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 — Нас никто не убедит. Вот и весь сказ. — Фалме он обрек на смерть моего отца! — взревел Борнхальд. — Предал его приспешником темного и траволонским колдуньям, сгубившим тысячу чад при помощи единой силы. Байер энергично закивал. Двуреченцы неуверенно приглядывались. Слухи о том, как верен и Алана поджаривали тролоков, уже успели обрасти невероятными подробностями, и многие, особенно не видевшие сражения, вполне могли поверить, что Айс Седай и впрямь в состоянии одним махом уничтожить целую тысячу белоплачников. А если они поверят этому, то могут поверить и многому другому. «Я никого не предавал!» Громко, чтобы все слышали, заявил Перин. «Если твой отец действительно погиб, его, скорее всего, убили шанчан Чан». Приспешники они тьмы или нет? Но мне точно известно, что в бою они используют единую силу. «Лжец — Лжец! — вскричал Борнхольд, брызжа слюной. — Шанчан — это небылица, состряпанная белой башней, чтобы проклятым колдуньям было на кого сваливать свои гнусные преступления. Ты — приспешник темного! Бран покачал головой и, сдвинув набок свой шлем, взъерошил седые волосы. Я понятия не имею об этих, как их там, шанчан да? Но твердо знаю, что Перин не приспешник темного, и мы его не выдадим, и никого вы не арестуете. Перин чувствовал, что напряжение возрастает с каждой секундой. Байер, смекнув, что накалять обстановку рискованно, потянул Борнхольда за руку и что-то зашептал ему на ухо. Но капитан Белоплащников не хотел,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 Но времени на размышление не было. Страсти надо немедля охладить. — А не согласитесь ли вы, капитан Борнхальд, повременить с моим арестом, пока не будет покончено с тролоками? Я до тех пор никуда не денусь. — А с какой стати я должен ждать? Жгучая ненависть ослепляла Борнхальда. Перин чувствовал, что если этот человек не уймется, он погубит многих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 если в силах этого не допустить, — возразил Перин. — Мы не станем делать затролоков и их работу. Фейли отпустила руку Перина и, бросив сердитый взгляд на Брана, достала оселок и принялась затачивать нож. Вжик-вжик, вжик-вжик. — Харри Коплин теперь не будет знать, что и думать, — с усмешкой промолвил Бран. Он поправил свой шлем и, повернувшись к белоплащникам, стухнул тупым концом копья озимь. «Значит так. Вы слышали его условия? Выслушайте теперь и мои. Вам будет позволено вступить в МНДФЛУК, если вы обязуетесь не брать под стражу ни одного человека без дозволения совета деревни. А дозволения не будет, значит, ни единого. И не входить ни в один дом, не спросив разрешения хозяина. Вас пускают в деревню» чтобы вы вместе с нами сражались против общих врагов, когда вас попросят. Но хозяева здесь мы, и мы не желаем, чтобы на наших дверях молевали клык дракона. Если вы согласны, добро пожаловать. Если нет, езжайте, откуда явились». Байер воззрился на Брана, словно баран встал перед ним на задние ноги и предложил силой помериться. Борнхольд не сводил глаз с перина. «Ладно», — сказал наконец капитан, — «мы принимаем ваши условия и обязуемся соблюдать их, но лишь до тех пор, пока не минует угроза со стороны троллоков». Развернув коня, Борнхольд поскакал к своим воинам. Белоснежный плащ развевался за его плечами. Когда мэр распорядился откатить преграждавшие дорогу фургоны, Перин почувствовал на себе взгляд люка. Похоже, самоуверенного лорда все происходящее лишь забавляло. «Странно, что вы не возражаете», — сказал Люк Уперин. «Помнится, это вы подбивали народ не пускать белоплачников в деревню». Люк развел руками. «Ну, коли им охота иметь дело с белоплачниками, ничего не попишешь. Своя рука, владыка. А вот вам, златоокий, герой, не мешало бы поостеречься». «Уж я-то знаю, каково пригреть змею на груди! Чем она ближе, тем ей легче ужалить!» Люк рассмеялся и поскакал вглубь деревни. «Он прав», — промолвила Фейли, продолжая затачивать нож об оселок. «Может, Борнхольд и сдержит слово, и не станет в открытую хватать и вязать тебя. Но вряд ли он будет недоволен, если какой-нибудь его вояка садит тебе нож в спину». По-моему, ты принял не самое удачное решение. — Так ведь не от хорошей жизни, — отозвался Перин. — Это всяко лучше, чем взять на себя троллоковую работу. В открытый проход въезжали белоплащники. Скакавшие впереди Борнхольд и Байер смотрели на Перина с нескрываемой ненавистью. Лица воинов, ехавших стройной колонной подвое, были холодны и суровы. Они не испытывали личной вражды к Перину,